Глава 16. «Вам было всё понятно, Александра?» Замша отловила меня у выхода из зала совещаний. «Вопросы есть?» «Нет, Лидия». Я беззаботно улыбнулась, блекла овце. «Всё отлично, но если будут вопросы, я вам их задам». Она смотрела на меня с полминуты и молчала, а я не из тех, кто первый взгляд отводит. К тому же, как себя поставишь с самого начала, так к тебе и будут относиться. Я не собиралась присмыкаться перед этой сучкой, Пусть все ее зовут по имени-отчеству, для меня она Лидия, раз я для нее Александра, а не Александра Борисовна. Как я вам уже говорила, вести компанию господина Лоренцо вы будете вместе с Ириной Горячевой. Она опытный клиентский менеджер, а курировать вашу работу буду лично я. Ознакомьтесь с должностной инструкцией, первый груз придет уже в среду». Она повернулась, чтобы уйти, но я произнесла ей вслед. «Лидия, я решила, что мне не нужен никакой кабинет. Хочу сидеть со всеми клиентскими менеджерами, то есть с аккаунтами». Ещё одно словечко, которому меня вчера научила Реджи. Овца обернулась, и я с удовольствием увидела замешательство на бледном лице. Так, похоже, Смирнов дело говорил. «Почему? Отдельный кабинет — это же очень удобно. Не для меня, я здесь новенькая, не хочу выделяться, разве что умом и красотой». «Разве это возможно?» выплюнула овца и тут же прикусила язык. На мгновение у неё в глазах промелькнула та же ненависть, как и в день нашего знакомства. Так-так-так. Ни черта она не смирилась с моим появлением. Мысленно я поставила второй плюсик Лёше. «Конечно, возможно», — пропела я. «Иначе вы не пригласили бы меня работать в эту компанию. Я сама найду себе место в open Space, не переживайте». Скажу Константину Колосову, чтобы он проследил. Замша кивнула и, не прощаясь, ушла. Я, наконец, вытащила мобильный и остановила запись диктофона. Ни черта не поняла на этом совещании. «Ладно, когда вечером буду забирать машину из сервиса, послушаю еще раз. Надо разобраться, чтобы не прослыть лохушкой». Константин оказался обычным скучным задротом, лично перетащил мой комп на стол, который располагался в самом проходе. Идея сидеть вместе со всем этим планктоном уже не особо веселила. «Я долетела, у тебя все нормально?» Я отложила мобильный в сторону. «Отвечу Заленской позднее». Она разбудила меня сегодня утром. Так долго в дверь звонила, что я просонья решила, будто папу выпустили, и он сразу приехал ко мне. Ага, как же. Вчера чуть не убила Реджи, когда явился Смирнов. Пусть я и не заметила ничего особого между ними, но пришлось куковать у Заленской, пока тот не свалил. Не могла же я их вдвоём оставить. «Александра, рядом на стол мне положили бейджик. Ваш пропуск». «Спасибо». Александра Дашевская, менеджер по работе с клиентами. Я тут же сфоткала бейдж и отправила Артурчику. «Пусть подавится, козлина!» Ответ пришёл через полминуты. «Фотошоп? Да пошёл ты!» Я быстро напомнила ему о нашем паре. Я месяц проторчу в этой забегаловке, а он вернёт мне папины бабки. Договорились. Наверняка кинет, но хотя бы моральное удовлетворение получу, уделав этого гондона. Я оглянулась по сторонам. В нашем аквариуме было примерно человек двадцать, из них больше половины стрёмные девки. Не густо. Налаживанием контактов я решил заняться после обеда насытый желудок. «Саша, как устроилась? Рядом нарисовался Олег, начальник Смирнова. «Пообедаем?» «Красивый, прилизанный. Короче, Артурчик на минималках. Ещё и в декольте пялится. Очни, сопляк, я не для тебя сегодня старалась». Но что-то мне подсказывало. Лёша явно не догадается меня пригласить на обед. «Я занята». Олег пытался меня уломать, но я лишь махнула рукой и уткнулась в телефон, читая пришедшее сообщение от Вано. «Алекс, привет. Мой покупатель может посмотреть твой мерс только днём. Можешь показать тачку через полтора часа?» Вообще-то мы договаривались на вечер, и сваливать в середине дня за машиной я совершенно не планировала. Но папины помощники испарились, как лужи на солнцепеке, поэтому Вано оказался моим единственным контактом, кому я могла доверять. Мне срочно нужны были деньги. Очень срочно. На карте оставалось всего тридцатка, а мой МЭРС стоил минимум 4 миллиона, но я готова была отдать и за 3, главное, как можно скорее. Окей. В сервис я приехала через полчаса. Тачка, как я и ожидала, была в идеальном состоянии, но Ванона стоял на бумажках. Ладно, мне не жалко, он же сам и заплатил за диагностику. Я старалась не думать, что остаюсь без машины. Успокаивала себя, что это временно, рано или поздно всё закончится и вернётся на круги своя. Папу обязательно освободят. Он закатает Рокчеева в асфальт, я поеду путешествовать и забуду этот ужасный месяц. Хотя, конечно, не всё в нём было так уж плохо. Я довольно облизала губы, вспомнив, как Лёша смотрел на меня. Защитник мой. Не струсил подойти ко мне при своём шефе. А ведь всего лишь стажёр. До адреса, указанного в ОНО, оставалось всего пара переулков. Днём в центре пробок было меньше обычного. Я не сразу заметила тонированную приору. Она выскочила слева от арки. Поначалу я не затормозила, даже удивилась неслыханной наглости какого-то идиота. Совсем страх потерял. Машина летела прямо на меня, не сбавляя скорости. Когда расстояние между нами сократилось до пяти метров, я заорала и резко вывернула руль вправо. Раздался громкий удар, меня тряхнуло, голова откинулась назад. Руки дрожали. Я сидела, не шевелясь. Кто-то дернул ручку двери. В машину ворвался незнакомый женский голос. «Вы в порядке?» Не дожидаясь ответа, меня потянули за руку. Я подняла голову и увидела русоволосую девушку примерно моего возраста. «Можете выйти из машины?» «Да, наверное». Ноги не слушались, я кое-как выбралась из своего Мерса. Фары были разбиты, бампер сильно смят, из-под капота повалил дым. «Вы въехали в столб?» — констатировала незнакомка. «Нужно вызвать скорую, у вас может быть сотрясение». «Ни тачки, ни денег». Я медленно опустилась на траву и заплакала. «Как можно было не застраховать такую тачку? Алекс, детка, конечно, стресс, но разве рядом с тобой нет никого, кто мог бы о тебе позаботиться?» Вано, растягивая слова, попивал кофе у меня на кухне. Я была зла, опустошена и не желала разговаривать. Всё, что я сейчас хотела, — это рыдать в подушку. Но так, чтобы никто меня не видел. Вано откровенно мешал. Но и послать его жёстко я не могла. Времена изменились, а кроме этой 100-килограммовой туши в цветистом худе Кит Супер, никто особо не рвался мне помогать. Я вообще не знала, что она нужна и что закончилась месяц назад. Огрызнулась я и встала из-за стола. Для этого есть специально обученные люди, точнее были. Подставила ты меня крепко, Алекс. Почесал затылок Вано. Мой клиент. В задницу твоего клиента. Напомнить, как ты с травкой попался в прошлом году и кто тебя отмазал. То-то, шевели мозгом, может остатки на запчасти продать. «Можно, наверное, но я таким не занимаюсь. Колечко точно готово продать? Покажешь?» «Ещё чего, так он у меня на два часа зависнет. У ювелира и посмотришь. Мне завтра нужны деньги, не через неделю. Устроишь?» «Детка, за срочность накину ещё 5%, покачал головой Вано. «А ты не обнаглел? Я вообще сама могу?» Можешь, конечно, но завтра же все узнают, что ты на мели, а я тебе гарантирую конфиденциальность, тебе мало сегодняшнего хайпа». «Не нуждаюсь», — отрезала я, но закрыла тему. Пара часов не прошло с момента аварии, как в телеграм-каналах появились посты об этом. Ещё и написали твари, что я под градусом была. «Ладно, Алекс, я погнал. Завтра утром скажу время и место». Вано наконец, встал со стула, поправил свой брендовый шмот и потопал к двери. «Не хочешь со мной? Оттянешься, снимешь стресс?» «Нет». Я отключила мобильный и упала на кровать. От слёз перехватило горло, я задыхалась от плача и не могла остановиться. Мне было так жалко себя. «Ну почему? Почему я? В чём я-то виновата?» В голове мигом вспыхнули воспоминания из детства. Моя безобразная, даже по меркам семилетнего ребёнка, выходка. Сейчас я бы никогда так не поступила. Может, я и правда проклята. После слёз стало чуть легче, но ненадолго. Голова гудела. Я бы всё отдала сейчас, чтобы провалиться в сон и очнуться, когда этот трэш закончится но сна не было ни в одном глазу. Я гипнотизировала мобильник. Почему-то ждала, что он завибрирует, хотя помнила, что сама его отключила. Лёша звонил мне два раза. Первый, когда я с ментами разбиралась, а второй часом позднее. Я не ответила. Мне не хватало духу признаться, как я облажалась. Чёрт, надеюсь, Смирнов не читает светскую хронику и скандалы. Каким-то чудом я заснула, а утром решила прогулять работу и никуда не ходить. У меня психологическая травма, вашу мать! Промаялась пару часов в квартире и поняла, что так совсем с ума сойду. Включила мобильный и наткнулась взглядом на сообщение от Смирнова. «Просто напиши, что с тобой всё нормально». «Всё окей», — не выдержав, отправила вдогонку. «Волнуешься?» «Да». Ни слова о том, что я тупая которая даже водить не умеет. От сердца отлегло. Дурацкий мем от Артурчика с обезьяной в Мерсе и гневный с папиного адвоката я проигнорила. Про разбитую тачку решила забыть. В конце концов, жизнь продолжается. У меня ещё есть кольцо, тьма брендового шмота, квартира, какие-то мелкие цацки. Короче, не пропаду. Опомнилась только, когда в такси садилась, а через полчаса с улыбкой входила в open space. В аквариуме повисла тишина, и я с насмешкой оглядела зал. Салют! Короткий блиц, чтобы закрыть тему. Да, я грохнула свой мерс. Нет, бухой не была. Да, чудом избежала столкновения с тонированной приорой. Жива-здорова и глуха к сплетням. Кто-то удивлённо таращился, кто-то уткнулся в монитор, но все молчали. «Ну и отлично!» Я сунула в уши айподсы и стала разбираться с тонной писем в почте. К выяснила, выяснилось, что Горячего, пока меня не было, оттяпала на себя всю переписку с клиентами. Пришлось объяснять, чтобы она больше так не делала. Однако я не уверена, что Горячего поняла. Ещё из плохого. Смирнова отправили в какую-то задницу замкат. «И когда ты вернёшься?» Спросила я тоном ревнивой жены, когда он мне позвонил днём. «Вечером, наверное». Я глупо улыбалась, слушая его спокойную, неторопливую речь. «Продержишься без меня». «Фу, разумеется, у меня здесь целая армия фанатов. Бай». До конца дня я окопалась в этих чёртовых контрактах. Кучу незнакомых слов пришлось погуглить, но и с ней не стала. В итоге сняла iPods и прислушалась к тому, что чешет языком горячего по телефону. Потом подсела к задроту Костя, попросила показать, как он в 1С работает. Когда в полседьмого позвонил Вано и сообщил, что его ювелир меня ждёт, я облегчённо выдохнула. Быстро собралась и со всех ног бросилась к выходу. Я не представляла, как смогу вытерпеть здесь целый месяц. И чуть не упала на Лёшу. Тот вовремя подхватил, закружил вокруг себя, а потом аккуратно поставил на асфальт. Вернулся. «Привет, уже уходишь?» «Ага, дела». Смирнов не отпускал, да я и не вырывалась из его объятий. От него приятно пахло и свежестью, как будто он не лазил по складам целый день. «Что за дела? Хочешь, я с тобой?» От удивления даже растерялась. Я соскучилась по нему. Вчера мне его безумно не хватало. Только самолюбие не позволяло позвонить и попросить его приехать. Вот и сейчас оно требовало уйти одной. Ни к чему ему видеть, как я буду торговаться, чтобы сбагрить колечко Аракчеева. «Нет, я сама разберусь. Пока». Я выскользнула из его рук и побежала к тачке в оно. Ехать было недолго. Кольцо лежало у меня в сумочке, в потайном кармане. Я открыла его лишь, когда мы очутились в ювелирном салоне. «Здесь пять карат, делали на заказ». Пожилой ювелир вертел мое кольцо в руках. Я гуглила, такое кольцо стоит... Одну минуту, сударыня, минуту. Я отвлеклась на пару секунд, вытащила телефон, чтобы отключить у него звук, и снова убрала в сумку. Когда подняла взгляд, на столе появилась специальная оптика. Мужчина больше минуты рассматривал камень, а потом изрёк. «Это не бриллиант, увы. Я почти уверен, что это... Да, это муасанит. «Чего?» — я решила, что ослышалась. «Это кольцо стоит больше миллиона». «Мне жаль, но нет. Это синтетический камень». «Подделка?» — я истерично засмеялась. «Но это невозможно. Он не мог бы так меня кинуть». «Вано, куда ты меня привёл?» Я схватила кольцо и, не прощаясь, вылетела из салона. За мной бежал Вано. Но меня было не остановить. Мы находились в самом центре Москвы. Здесь элитные ювелирки, как грязи. Плевать на сплетни и новый хайп в соцсетях. Обойдя три салона за полчаса, я убедилась, что в моей жизни фальшивкой оказалось всё. И помолвка, и жених, и кольцо.